Глава третья. Бегство от людей огня. Ун, Зур и женщины-волчицы спасались бегством. Вот уже семь дней, как их преследовал многочисленный отряд людей огня. Одна из женщин обнаружила врагов с высоты скалистого массива. Ун насчитал около тридцати человек. Беглецы двигались медленно, так как Зур был еще очень слаб, но Ушер знала тайные проходы в густых зарослях и топких болотах, а сын земли придумывал всевозможные хитрости, чтобы запутать врагов и сбить их со следа. Всякий раз, когда на пути беглецов встречался неглубокий ручей или речка, они входили в воду и шли вдоль русла вверх или вниз по течению. Несколько раз Ушар и Ун зажигали сухую траву, по которой они только что прошли. Люди огня теряли след беглецов. Однако многочисленные и упорные, они всякий раз находили его. Наступил день новолуния. Люди огня не показывались. Беглецы разбили лагерь на поляне в чаще леса. В пути они немного отклонились в сторону равнины и теперь приближались к большой реке. Гигантские бамбуки обступили со всех сторон поляну. Было еще светло. Мужчины и женщины готовились к ночлегу. Одни рубили сучи и собирали хворост для вечернего костра, другие строили убежище из колючих веток и гибких лиан. Янтарный свет угасавшего дня сменился красноватыми сумерками. Легкий ветерок, казалось, догонял проплывавшие в вышине розоватые облачка. Слышался глухой монотонный шум деревьев засыпающего леса. Сердце Уна было полно нежности к темноглазой Джейе, Он испытывал странную робость при виде ее тяжелых густых волос и чудесного сияния больших задумчивых глаз. Иногда при мысли о том, что согласие Ушер отпустить с ним Джею было необходимо, суровая и вспыльчивая душа Уламра возмущалась. Он выходил из себя, думая о возможном отказе. Но сын быка хорошо понимал, что следует уважать обычаи чужого племени, особенно если разделяешь с людьми, все превратности кочевой жизни. Когда звезды замерцали в просветах между бамбуками, он подошел к Ушер, только что закончивший трапезу, и сказал, «Ушер, отдай мне в жены Джею». Женщина-вождь, поняв его слова, некоторое время молчала, не зная, что ответить. Законы ее племени были древними. Они существовали так долго, что приобрели несокрушимую силу в представлении волчиц. Женщины племени не должны были выходить замуж ни за людей огня, ни за лесных людей. Но несчастья, обрушившиеся в последнее время на волчиц, наполнили душу Ушар неуверенностью. Она не знала, остался ли в живых хоть один мужчина ее племени. К тому же Уламар был могучим союзником и верным другом. Помолчав немного, Ушер сказала: "Надо сначала избавиться от врагов. Когда мы это сделаем, Ушер ударит Джею в грудь, и девушка станет женой Уна". Сын быка понял только половину ответа, и бурная радость охватила его. А Ушер смотрела на Уна с недоумением. Она никак не могла понять, почему сын быка выбрал тоненькую, гибкую Джею, а не женщину-вождя с мускулистыми руками и массивными челюстями. В последующие два дня бегство продолжалось. Теперь большая река была совсем близко. Никаких признаков людей огня не было, даже ушар начала думать, что враги отказались наконец от преследования. Желая окончательно увериться в этом, женщина-вождь вместе с Уном и Зуром поднялась на высокую скалу. Достигнув вершины, они увидели вдали большую реку, величаво изгибавшуюся среди необозримой равнины, а еще дальше, на опушке леса, маленькие, быстро продвигавшиеся фигурки людей. «Люди огня», — горестно сказала Ушер. Он убедился, что количество врагов не уменьшилось, и, вглядевшись внимательно в их движение, заметил. «Они не идут по нашему следу». Они найдут его, заверила Ушер. Зур сказал задумчиво, мы должны переправиться через большую реку. Такая попытка была не под силу даже самым лучшим пловцам, не говоря уже о том, что река кишела крокодилами. Но люди племени Вахов владели искусством переправляться через обширные водные пространства на плотах из толстых сучьев и стволов деревьев, связанных лианами и гибкими ветками. Зур привел беглецов на берег большой реки, где в изобилии росли черные тополя. Два ствола, упавшие в воду маленькой заводи, ускорили окончание работы. Задолго до полудня плод оказался готовым, но враги были близко. Беглецы уже видели головной отряд людей огня, появившийся из-за поворота реки на расстоянии трех-четырех тысяч шагов. Когда плод отчалил от берега, люди огня разразились яростными воплями. Он ответил им своим боевым кличем, а женщины кричали и выли так, словно они и в самом деле были волчицами. Беглецы плыли медленно. Сильное течение сносило плод. Постепенно он приближался к тому месту, где находились люди огня. И оба отряда очутились в конце концов лицом к лицу. Расстояние, разделявшее их, не превышало двухсот шагов. Люди огня сгрудились на узком мысу. Их было двадцать все коренастые и коротконогие, с мускулистыми руками и мощными, как утхоли, челюстями. Свирепая злоба светилась в круглых, глубоко посаженных глазах. Несколько воинов хотели броситься в воду и добраться до плота вплавь. Но, заметив громадного питона и двух крокодилов, дремавших в прибрежных зарослях лотоса, отказались от подобного намерения. Тем временем Ун, Зур и женщины, работая шестами, старались направить плод к середине реки. Он проплыл между двумя островками, повернулся несколько раз вокруг своей оси, снова приблизился к берегу, где толпились люди огня, затем направился к юго-востоку. Через некоторое время беглецы благополучно высадились на противоположном берегу, и женщины, сойдя на землю, осыпали людей огня насмешками. Маленький отряд поспешно углубился в лес. Они шли до тех пор, пока дорогу им не преградил один из притоков большой реки. Он оказался неглубоким, и переправиться через него было легко. Однако прежде чем войти в воду, Зур разрезал на куски оленью кожу и велел всем при выходе из реки обмотать себе ноги этими кусками. Через некоторое время беглецы выбрались на скалистый берег, прошли по нему обернутыми оленьей кожей ногами и залили водой место стоянки. — Зур — самый хитроумный из людей! — воскликнул восхищенный Уламар. — Люди Тхоли подумают, что здесь переправилась через реку стадо оленей. Однако враги столько раз находили потерянный след, что беглецы решили не останавливаться и до самой ночи шли без остановки к северу.